Стив Карелла наблюдал, как жена наливает кофе ему в чашку. «Ты красивая», — сказал он, но поскольку голову она склонила над кофейником, губ его она видеть не могла. Он протянул руку и дотронулся до ее подбородка. Она удивленно подняла голову с полуулыбкой на губах. «Тедди, ты красивая». На сей раз она видела его губы, поняла его слова и кивнула в ответ. А затем, словно его голос прорвал ее молчаливый мир, словно она весь день терпеливо ждала возможности поговорить, она быстро задвигала пальцами, говоря языком глухонемых. Он наблюдал за ее руками, пока она рассказывала ему о событиях дня. Лицо ее при разговоре играло роль задника на сцене. Внимательные карие глаза добавляли смысл в каждое молчаливое слово. Черноволосая головка, подчеркивая мысль, неожиданно склонялась, губы складывались в гримаску или же вдруг счастливо улыбались. Он смотрел на ее лицо и руки, изредка вставляя слово или хмыканье, а то и останавливая ее, если она слишком быстро изображала предложение. Ему нравилась предельная концентрация ее глаз, удивительное оживление – которое она привносила даже в самый бесхитростный рассказ. Когда наступала ее очередь слушать, она следила за его губами с крайним вниманием, словно боясь пропустить хотя бы один слог. Ее лицо отражало все услышанное. Поскольку интонаций и тонких модуляций голоса она никогда не слышала, ее воображение дорисовывало эмоциональное содержание, которого порой и не было вовсе. Ее можно было довести до слез или смеха самым простым сообщением. Она была похожа на ребенка, который слушает сказку, дополняя ее невысказанными фантастическими деталями. Их беседа за ужином являла странную смесь домашних планов и рассказов о мелких воришках, проблемах с мясником и агентурной информацией. Платья, купленного подешевле, и пистолета подозреваемого 38-го калибра. Корелло говорил тихо. Громкость для Тедди не имела никакого значения, а в соседней комнате спали близняшки. В кухне было приятно и тепло, что отражало настроение города, готовящегося к ночи. Через десять минут в двадцати миллионах домов 40 миллионов людей увидят 80 миллионами глаз улыбающегося Стэна Джиффорда, который посмотрит на них и скажет «Ну что, еще хотите, а?» Карелла, который вообще-то не любил смотреть телевизор, должен был признать, что является одним из 40 миллионов поклонников, которые каждый вечер в среду включают канал Джиффорда. Вытирая посуду, Он бессознательно следил за часами. Какими бы ни были причины, он испытывал большое удовольствие от начальной издевательской фразы Джиффорда и считал себя обделенным, если не успевал включить телевизор вовремя. Его реакция на Джиффорда удивляла его самого. Большинство телевизионных передач казались ему скучными. Это отношение, без сомнения, он разделял Стэди которая не получала от домашнего экрана почти никакого удовольствия. Она могла читать на экране по губам при крупных планах говорящего. Но когда актер отворачивался или же режиссер избирал общий план, она теряла нить и начинала задавать вопросы Карели. Следить за ее руками и экраном одновременно – задача невыполнимая. Ее огорчение вызывало его замешательство – которая, в свою очередь, лишь увеличивала ее огорчением. Так что он решил, черт с ним, с телевизором, за исключением Стэна Джиффорда. Без трех минут восемь в ту среду Корелло включил телевизор и устроился поудобнее в кресле. Теди читала. Он посмотрел заключительные кадры передачи, предшествующие Джиффорду. Какая-то толстуха выиграла холодильник. А потом увидел заставку. Смотрите, Астэнна Джефферда. А затем за коммерческой рекламой очень красивый блондин занимался любовью с сигаретой. Послышалась музыкальная тема передачи Джефферда. Не возражаешь, если я потушу верхний свет, спросил Карелов. Теди, поглощенное чтением, не видела, что он говорит. Он нежно притронулся к ее руке, и она взглянула на него. «Не возражаешь, если я выключу свет?» — снова спросил он. И она кивнула в тот момент, когда лицо Джиффорда появилось на экране. Его улыбка блеснула, как молния во время грозы. А «Еще хотите, а?» — произнес Джиффорд. И Карелла, рассмеявшись, потушил свет. Единственная лампа за стулом Тедди заполняла комнату мягким светом. Прямо напротив нее холодный свет электронной трубки отбрасывал голубоватый четырехугольник света на пол. Джиффорд подошел к столу, сел и тут же заговорил. Именно так он начинал свое шоу. «Я тут на днях», — говорил с Юлием, — сказал он, и тут же вместе засмеялись аудитория в студии и Карелла. У него мания преследования, клянусь, законченный параноик. Снова смех. Я говорю ему, послушай, Юл, я зову его Юл, поскольку знакомы мы очень много лет. Некоторые говорят, что я ему как сын. Послушай, Юл, говорю я, ты почему такой смурной? Какой-то вшивый предсказатель останавливает тебя на пути в форум и плетет какую-то чушь о мартовских идах, а ты огорчаешься. «Ёл, детка, люди любят тебя». Он поворачивается ко мне и говорит. «Брут, я знаю, ты думаешь, я глупец, но...» И так далее, в таком же духе. Десять минут подряд. Джиффорд останавливался только, чтобы переждать смех или же виновато улыбнуться, когда шутка не находила понимания. В конце этих десяти минут он объявил танцевальный ансамбль, который занимал сцену еще пять минут. Затем он представил свою первую гостью, пышную голливудскую блондинку, которая с ним спела зажигательную песню и разыграла юмористическую сценку. И прежде чем кто-нибудь из телезрителей успел это осознать, первая половина шоу уже закончилась. Студию отключили. На экранах появился рекламный ролик. Карелла вынул из холодильника бутылку пива и снова уселся, чтобы насладиться еще одним получасом передачи. Появился Джейфорд и представил группу народных певцов, которые спели комбинацию цветных песен, зеленые рукава и алые ленты. Как только они кончили, Стэн снова принялся за работу. Следующим его гостем был мужчина из Голливуда. Мужчина из Голливуда сначала немного растерялся, потому как не умел ни петь, ни танцевать, ни, как считали некоторые критики, даже играть. Но Джиффорд втянул его в какую-то высокосветскую болтовню на несколько минут. И пока голливудский визитер ушел переодеваться для обещанной сценки, сам начал рекламный скетч о трижды прожаренном кофе. Он закончил скетч и двинулся к кому-то, стоящему за камерой. Служащий вынес стул. Джифорд кивком поблагодарил его и поставил стул в центре громадной пустой сцены. Он был перед камерой к тому времени пять минут, относительно небольшое время, и все удивились, когда он, сел на стул, тяжело вздохнул. Он сидел на стуле молча и неподвижно. Музыки тоже никакой не было. Просто человек сидел на стуле в середине пустой сцены. Но Карелла уже начал улыбаться, поскольку знал, что Джиффорд собирается сыграть одну из своих пантомим. Он тронул Тедди за руку, она подняла голову. «Пантомима!» — сказал он. Она отложила книгу и посмотрела на экран. Джиффорд продолжал сидеть неподвижно. Он просто сидел и смотрел на публику, но, кажется, что-то заметил вдалеке. Это что-то приближалось. Вдруг Джейфорд вскочил со стула, отшвырнул его и уперился во что-то, что с ревом пронеслось мимо. Он вытер лоб, поставил стул в противоположном направлении и снова сел. Теперь он наклонился вперед. Это что-то приближалось с противоположной стороны. А «Вот оно ближе, ближе!» И снова джифорд вскочил и отшвырнул стул в последний момент, а затем смотрел, как воображаемое что-то промчалось мимо. Он снова сел, поменяв направление. Карелла рассмеялся, когда Джиффорд в очередной раз заметил, как это что-то опять надвигается на него. На этот раз он встал со стула с решительным и свирепым выражением лица. Он поставил стул перед собой, словно укротитель львов, решив бросить вызов тому, что атаковало. Но в последний момент снова отпрянул и пропустил то, что с левом проносилось мимо. Теперь это было слева от него. Он повернулся вместе со стулом. Камера дала крупный план озадаченного и совершенно беспомощного его лица. Какое-то новое выражение появилось на нем. Камера продолжала держать крупный план и неожиданно поймала какую-то мгновенную размытость на его лице. Джиффорд чуть покачнулся, потом закрыл глаза рукой, словно он не мог видеть отчетливо, будто то, что проносилось мимо, лишало его способности видеть истинные размеры вещей. Он потер глаза, покачал головой, а затем, сделав несколько шагов назад, выронил стул, словно неведомое что-то промелькнуло еще раз. Это все, конечно, было игрой, это понимал каждый, но каким-то образом пантомима Джиффорда настолько приблизилась к реальности, что потеряла юмор. В его глазах появилось настоящее смятение, когда безымянное что-то снова начало свою атаку. Камера продолжала держать его крупным планом, Джиффорд посмотрел прямо в камеру, и в его взгляде было что-то умоляющее. Но тут контакт с аудиторией восстановился, и публика засмеялась. Это был все тот же милый и добрый человек, которого преследовала упорная Немезида. Это снова была комедия. Карелла засмеялся. Джиффорд потянулся за стулом. Трупный план на одной камере сменился общим планом на другой. Пальцы его обхватили стул. Он плюхнулся на сиденье, свесив голову, и аудитория снова взревела. Но Карелло теперь напряженно наклонился вперед, наблюдая за Джиффордом холодным, не мигающим, бесстрастным взглядом. Джиффорд схватился за живот, словно его кто-то ударил. Неожиданно лицо его побелело, и и он чуть не упал со стула. И только сейчас сразу все сорок миллионов пар глаз увидели, что ему по-настоящему плохо. Камера на миг застыла в нерешительности, показав всем его немощь, и только после этого вырубилась. Пока оркестр исполнял первые аккорды жизнерадостной мелодии, Карелла тупо смотрел на экран